Глава 2. Значит, трамплин, мне хватило одного взгляда на вычерченные ритуальные фигуры, чтобы прикинуть количество аккумулированной внутри энергии. Похожую я видел в лютиках. «Плох тот темный, кто перестал развиваться», – пожал плечами Самди, бесстрашно выпрыгивая прямо на светящиеся линии. «Сиам, ты готов?» «Готов, учитель!» — блеклая тень прежнего Сиама склонилась в глубоком поклоне. «Могу активировать печать в любой момент. Постойте, только сейчас до меня дошло, что Сиам мало походит на живого человека, но как...» «Тебе не привыкать давать прибежище другим душам!» Усмешка личия была больше похожа на оскал, чем на улыбку. «К слову, теперь мне ясно, откуда у тебя в ауре две печати смерти!» Одна родовая, вторую выжег Деннеберри. «Не думаю, что это хорошая идея», — поморщился я. «Есть другие варианты». В том, что Самди прав насчет печатей, я и не сомневался. Вот только что-то мне подсказывало, что печать смерти, выжженная Самди, это не только м -м, пас для чужой души. «Есть», — дернул щекой Самди, который, как мне показалось, постарел, что ли. «Но его последствия не понравятся никому из нас». И тем не менее, я покачал головой, не отрывая взгляда от Сиама. «Мне нужны гарантии». «Клянусь не предпринимать попыток захватить твое тело, Александр». Несмотря на невзрачный внешний вид, голос ученика и, как оказалось, сына Тенебре седьмого, звучал твердо. «Время!» — подхлестнул меня недовольный рык Самди. «Я согласен», — выдохнул я, спрыгивая на берег. «Что делать?» «Для начала закрой должок». Усмехнулся Лич, становясь в центр ритуальной фигуры. Какой должок! Но не успел я договорить, как передо мной появилось системное уведомление. «Внимание! Доступно задание «Услуга Харону-4» — уничтожить старую лодку». «Не вопрос!» — кивнул я, активируя тлен, крайне эффективное против любых физических предметов плетения. Непривычно было получать задания, касающиеся интересов загробного мира от Самди. Но я вовремя вспомнил про его новый статус. Интересно, какие бонусы он получил от сети. «Другое дело», — кивнул Лич, бросив взгляд на оставшуюся от лодки труху. «Сиам, за дело!» «Внимание! Задание услуга Харону-4 выполнено!» Появившееся перед глазами уведомление на мгновение перекрыло обзор, поэтому я не заметил, что именно сделал Сиам. С телящийся по берегу туман вспыхнул черным огнем, который свился в сжатую пружину. Ко мне! рыкнул Самди, стоящий в центре светящегося круга, Живо! Но я уже и так несся кличу. Все мое естество, вся моя чуйка подсказывали мне, что этот трамплин моя единственная возможность выбраться из загробного мира. Стоило мне оказаться в кругу, как шрам, оставленный Дэнбере, обожгло ледяным огнем, и самди разину вставшую вдруг огромной пасть, попытался откусить мне пол лица. Хэк! Я никогда не занимался боксом, но моя правая рука, усиленная сочетанием света и тьмы, сама выстрелила в челюсть потерявшего контроль лича. Какого ксура, Самди? Впрочем, поплывший после моего удара лич только и смог что обмякнуть, навалившись на меня всем своим весом, что было, мягко говоря, странно. «Чем дальше, тем приступов будет все больше, и они будут все страшнее», – раздался в моей голове голос Сиама. «Слишком долго он пробыл здесь, но есть и хорошая новость. Если ты будешь рядом, то всегда сможешь его успокоить». «Внимание! Получен уникальный родовой навык «Тяжелая рука Денебре». Сила плюс 595%. Вероятность оглушить оружием ближнего боя любую нежить». «Ого!» Вот это я понимаю, бонус так бонус. Так и представил себе картину, где я точными джебами крошу черепа костяных драконов. Осталось научиться летать. А вот это вряд ли, невозмутимо отозвался Сиам. Ни один темный маг не будет использовать стихию воздуха. Земля, на крайний случай, вода. Я хотел было поинтересоваться, почему, но в следующий момент мне стало не до этого. Черный огонь взвился на несколько метров вверх, скрыв от меня унылый пейзаж загробного мира. Удар сердца, и я почувствовал себя стрелой, спущенной из тетивы. Мгновенно перехватило дух, да так, что слова сказать не мог. «Немного потрясет», — невозмутимо отозвался Сиам, — «но демонам сейчас в разы хуже». «Каким к ксурам демонам?» Меня с такой силой тащило наверх, что на мгновение я почувствовал себя как в детстве. Когда идешь в метель, и дующий в лицо ледяной ветер не дает даже вздохнуть. Правда, вместо метели была тьма, но тем не менее... О, с явной гордостью отозвался Сиам. Этот трамплин — настоящее произведение искусства. Мало того, что он выталкивает чуждую загробному миру искру жизни, так еще и создает мощнейшую волну смерти. Такой вот полезный побочный эффект. Уж не знаю, специально ли так рассчитал Сиам, или это совпадение, но волна смерти придется очень кстати. Местные плевать на нее хотели, а вот демоны... Демонам и вправду придется не сладко. Ох, что-то сомневаюсь я, что это случайность. Не случайность, вздохнул Сиам. Это все Денебери. Мой дед? Серьезно? Абсолютно, подтвердил Сиам, не обращая внимания на ревущую вокруг меня тьму. «В тот день я получил важнейший урок в своей жизни. Ведь твой дед мог с легкостью меня убить или подчинить и стать сильнее, но вместо этого отправил меня сюда. Ну, в моем понимании, это не самый приятный поступок». «Ошибаешься», — горячо возразил Сиам. «Первые дни и даже недели я думал так же, как и ты. И упивался, переполнявший меня ненавистью. Думал ради мести даже примкнуть к Анубу. Ого, вот это поворот». Вот только, когда пелена гнева спала с моих глаз, и я все хорошенько обдумал, я осознал, что случилось. И что же? Деннеберри дал мне уникальную возможность упасть во тьму и познать смерть, причем без привязки к физическому телу, только воля и дух. И, и я понял, что делать дальше. В голове сам собой появился план действий, и ко мне пришел образ трамплина. Узнаю деда, ни дня без ментальных внушений. Они были во благо, не согласился Сиам. Твой дед – настоящий гений. Ведь только гений мог предвидеть, что вы с мастером Самди спуститесь сюда за Ваджрой и за мной. Ну, это вряд ли. Это было очевидно. А вот то, что ради Ваджры придется пойти на обострение конфликта с демонами, это да, Денебери, как я погляжу, чрезвычайно хорошо информирован. «Только благодаря ему я понял, что такое путь искусства», — поделился со мной Сиам. Обрел недостающую уверенность в себе и душевный покой. «Да уж дед умеет промывать мозги». «Не промывать», — не согласился Сиам, — «а направлять». Мне было, что возразить Сиаму, но неожиданно тьма перестала выть, а чувство полета сменилось невесомостью. «Сейчас будет неприятно», — с сочувствием произнес Сиам, А в следующую секунду я, оказавшись под потолком подвала Самди, полетел вниз. И будь я один, я бы спокойно приземлился. Но висящий на мне лич оказался слишком тяжел. Лодыжку прострелила острая боль, но я каким-то чудом сумел сгруппироваться и не выронить Самди. «Мать!» – прошипел я, аккуратно укладывая личи на пол и тут же накладывая на ногу заклинание исцеления. «Сиам, что за сюрпризы?» «Все в пределах погрешности», — невозмутимо отозвался Темный. «Плюс-минус пара метров от точки убытия». Представив, что было бы, если бы мы с где оказались на плюс-минус пару метров ниже, я похолодел. Впрочем, я тут же сменил гнев на милость. «Отличная доставка». «Есть такое», — согласился Сиам. «Было бы неприятно, если бы ваши головы оказались выше уровня потолка». «Было бы», — поморщился я, отгоняя от себя непрошенные мысли. Кстати, что делать с самди? Для начала привести его в чувство, затем убедиться, что он стабилен, ну а потом провести ритуал по слиянию слепков. Звучит как план, усмехнулся я, а затем, немудрствуя, лукаво, достал из инвентаря фляжку и плеснул в лицо партнеру. Хра! Вода не просто привела самди в чувство, но, кажется, немного вывела его из себя. В глазах Лича полыхнула тьма, а его костлявые руки потянулись к моему горлу. «Давай, Самди», — протянул я, удерживая Лича за плечо, — «приходи в себя». «Хра!» Лич взмахнул рукой, и в меня ударила волна праха, которая, к счастью, бессильно разбилась о броню второй формы. «Самди, хорош дурить!» Я повысил голос, с трудом удерживая Лича на земле. «Мы уже в академии, у тебя в поместье. Пора проводить слияние со слепками». «Хра!» Лич слышал мои слова, но их смысл до него не доходил. Все, чего он хотел, дотянуться до моего лица своими костлявыми пальцами. «Да чтоб тебя!» С каждой секундой Лич становился все сильнее. А моя защита, которую он без остановки атаковал, просела уже практически наполовину. «Академия! Порог! Ксандр! Сиам! Темный факультет!» Мне в голову не пришло ничего лучше чем попытаться зацепить внимание Самди близкими ему словами. «Искусство», «Рот», «Денебери», «Тенебре», «Денеб», «Денебре», «Госпожа». Сложно сказать, какое из последних слов сработало, но в глазах лича промелькнула осознанность. А в следующий момент стало ясно, что же все-таки привело его в чувство. «Где она?» — шепотом спросил Самди, не спеша, впрочем, превращаться в человека. «И какого ксура ты на мне сидишь, партнер?» «Интересный ход», — в голосе Сиама промелькнуло уважение. «Но вообще можно было просто надеть на него амулет. Точно, я с трудом удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Держи! Признаться, я и забыл про амулет Самди, который он сам же мне и дал, перед тем, как мы отправились в загробный мир». «Ну ты и тугодум, стоило золотой пластинке оказаться у Самди, как он стремительно начал меняться. «А это тебе за то, что обманул меня?» Удар я заметил, но уворачиваться от него не стал. Мне благодаря второй форме не больно, а Самди хоть напряжение спустит. Так оно и вышло. Стоило его кулаку скользнуть по моей скуле, как темный маг тут же смутился и недовольно зыркнул на меня глазами, в которых все так же плескалась тьма. Чего не увернулся? Не успел, соврал я, поднимаясь на ноги и протягивая руку своему партнеру. но но, Самди недовольно отмахнулся от моей помощи, и как-то плавно перетек из положения лежа в положение стоя. «Сиам, ты как?» «Нормальный учитель», – бесстрастно отозвался Сиам. «Вы бы знали, какой бардак у Александра в голове и в мыслях?» «Я бы попросил», – возмутился я. «И вообще нечего шастать по моей голове». «Да ладно тебе», – отмахнулся Самди. «Сиам сможет увидеть только то, что ты сам ему покажешь. Выбрал уже?» «Что выбрал?» – не понял я. Я не тебе, поморщился темный маг, и, не обращая внимания на меня, направился в свою лабораторию. Правильно ли я понимаю, что у меня есть выбор только между номерами 7, 15 и 27, 27 мимо. Самди, как я мог видеть, сквозь полупрозрачный силовой щит, склонился над огромным стеклянным шаром: с дворянами связываться не будем. Выбирай между седьмым и одиннадцатым. А как же 15-й? удивился Сиам. У него оптимальные показатели». «Пятнадцатый, оказывается, еще борется», — темный маг задумчиво хмыкнул. «А те двое уже все». «Погодите-ка, пусть и не сразу, но до меня дошло, о чем шел разговор. Вы про студиозов, что ли?» «Ну да», — не отрываясь от шара, отозвался Самди. «Увы, но даже несмотря на клетки из обсидиана, процесс заражения идет, пусть в разы медленнее, но идет. И что значит уже все?» — уточнил я. «Уже все значит, что личностей студиозов под номерами 7, 11 и 27 больше не существует», сварливо ответил темный маг. «Жаль этих недоумков, но ничего не поделаешь». «Но как же так?» Я растерянно переводил взгляд с клеток на Самди и обратно. «Они же в стазисе, сон там, все дела». «Увы», — Самди развел руками. «Мы сделали все, что смогли, но пока не будет уничтоженных кукловод», Они так и будут медленно сходить с ума и терять свои личности. Но он же мертв. До меня никак не могло дойти, почему два мага, которые видели самого Аида, не могут справиться с каким-то не то проклятием, не то вирусом. К тому же вся Академия видела ту дуэль. Он был лишь посредником, терпеливо пояснил Самди, не переставая колдовать над стеклянным шаром. И мы даже не знаем, на кого именно он работал. Наксуров, Псов или Темный Легион. И что нам совсем никак им не помочь. Самди с явным недовольством оторвался от своего шара и посмотрел на меня долгим пристальным взглядом, затем покосился на клетке и проворчал у подружки своей спроси у подружки переспросил я, не сразу поняв о чем, а точнее о ком говорит самди. А в следующую секунду почувствовал едва уловимый аромат ее духов. Фрейя обернувшись я увидел призрачную фигуру своей «Хм, девушки, «Возлюбленный? О нет, только не это!» Но Фрея лишь грустно улыбнулась и положила свою узкую ладошку на обсидиановые прути клетки, над которой светилась полупрозрачная цифра 11. Кто бы что ни говорил, я, облизав пересохшие губы, посмотрел на лежащего в отключке студиоза, но к этому нельзя привыкнуть. Фрея, не отрывая взгляда от моих глаз, пожала плечами, чтобы в следующую секунду исчезнуть. Номер 11 Приходилось прилагать усилия, чтобы вытолкнуть непослушные слова. «Водник», — недовольно протянул Сиам. «Семерка выглядит поперспективней. Четвертый курс, почти единение со стихией земля». «Одиннадцатый», — поддержал меня Самди, — «так будет правильно». В кои-то веки я испытал к Самди настоящую благодарность. Ведь одно дело пускать Сиама в тело окончательно и бесповоротно умершего студиоза, пусть его тело еще и дышит. И совсем другое брать тело обреченного на смерть магика. И да, я понимал, что скорее всего большинство пленных студиозов умрет, поскольку не в наших самде силах вытащить этих ребят с того света. Но помогать им умереть будет неправильно, и я никому не позволю этого сделать. Да и потом надежда умирает последней. «Одиннадцатый, так одиннадцатый!» — недовольно протянул Сиам. «Я готов!» «Александр, заходи в клетку!» — бросил Самди, вновь склоняясь над своим шаром. «Если у Сиама не получится, подстрахуешь его своей печатью!» «Хорошо!» — кивнул я, подходя к клетке и берясь за холодные обсидиановые прутья. «А ментальный вирус?» «Сиам справится!» — уверенно отозвался Самди. «А потом мы втроем пойдем на совместную медитацию, где разберемся с вашими характеристиками и с полученными от сети заданиями». «А слепки?» «И только потом слепки», — покачал головой темный маг. «Только после распределения характеристик, обновления достижений и распаковки всех полученных от сети пакетов. Ведь если слепок окажется более продуктивен...» Продолжать сам Денис стал, но этого и не требовалось. Ведь кто добровольно согласится раствориться в сознании своего, по сути, клона? К тому же у наших слепков будет преимущество. За ту неделю, что мы с Самди провели в загробном мире, по времени Академии прошел целый год, а за это время можно наработать богатейший опыт. Поэтому Самди прав. Сначала распределение и обновление информации по личным характеристикам и только потом слияние. «Все будет хорошо», – неожиданно поддержал меня Сиам. «Вы справитесь». «Спасибо, дружище», – растроганно отозвался я. «Все-таки люди – эгоисты. Сиаму сейчас предстоит ментальный поединок за право владения телом, только что ушедшего на перерождение студиоза, а я думаю о слепках, навыках и бонусах. А вот Сиам, несмотря на грядущие испытания, еще и меня пытается поддержать. Сколько же в нем внутреннего достоинства? Хм, после проведенного в загробном мире времени – Он будто стал целостной личностью, что ли?» «Я тоже так думаю», — подтвердил Самди, даже не скрывая, что только что, воспользовавшись нашей духовной партнерской связью, прочитал мои мысли. «Поэтому ни капли не волнуюсь». Ну-ну, что бы там Самди ни говорил, но напряжение и волнение, охватившие темного мага, читались невооруженным взглядом. Да, внешне он демонстрирует непоколебимую уверенность и напускное равнодушие, А внутри? Внутри чуть ли не с ума сходит от переживаний за Сиама. Спасибо. Голос Сиама, для которого мои мысли также не были секретом, дрогнул. Мне этого очень не хватало. Понимание, что за тебя волнуются. И любят, мысленно закончил я за магика. Я тебе больше скажу. Усилием воли я закрыл свои мысли от нахмурившегося Самди. Он, вместо того, чтобы отправиться за кругом в мир песеголовых, настоял на походе в загробный мир. И вовсе не из-за ваджеры. Кажется, теперь я понимаю, что такое счастье. Задумчиво протянул Сиам, а в следующий момент его голос приобрел стальную уверенность. Я готов, Александр. отпирая эту ксурову клетку. Ну пошли, бро. Усмехнулся я, открывая обсидиановую дверцу и шагая вперед. Покажи всем, чего стоят маги рода Теннебре.